Часть 2. Проявление тишины. Эпиграф. В погибшей стране нет ни живых, ни мертвых. Теперь и те, и другие ходят по одним и тем же дорогам, которые часто пересекаются. Грань между жизнью и смертью не существует больше. Время перемен одинаково безжалостно ко всем без исключения. Неизвестный. Едва справляясь с накатывающими приступами дурноты, я побрел вдоль улицы ведущий к ближайшей автобусной остановке. Везение не оставило меня настолько, что на остановке нашелся телефон-автомат с целой трубкой и исправно выдающий унылый протяжный гудок. Прикинув время, нужное для того, чтобы добраться до дома, скинул Маркову на пейджер просьбу о встрече. Как-никак, а это была его идея — отправиться на адрес к предполагаемому убийце, так сказать, в одно рыло. То, что меня едва не прикончили, сильно добавляло крепких выражений, которые я готовился непременно высказать закадычному другу. Сесть в попутный автобус удалось относительно быстро. Днем народу всегда не особенно много. В такое время все идут в город, а не из него». Поняв, что стоя ехать не смогу чисто физически, присел в одно из одиноких кресел, дабы рядом никто гарантированно не терся. Стекло сплошь покрывало сеть дождевых капель, отчего все происходящее за бортом казалось расплывчатым, лишенным четких очертаний. Остаточные спазмы нет-нет да и сжимали желудок в тугой комок. Чтобы отвлечься хоть немного, я принялся анализировать причины произошедшего. Откуда появились эти двое? Почему вдруг стали стрелять? Так, давай попробуем размотать события по порядку. Во дворах точно было безлюдно. Ни прохожих, ни зевак, ни машин. Человек-дождевики, вышедший из подъезда, мог как-то познать во мне конкурента. И подослал своих подручных? «Практически исключено. Он сразу вышел через арку на параллельную улицу, а я минут десять после его ухода еще не входил в подъезд. Кто бы это ни был, он приходил один. Он точно вскрывал комнату, где и поранил руку. И вот еще одна странность. Крови нет ни на полу, ни на косяке, мало для глубокой раны. На платке, которым он заматывал руку, тоже кровяных пятен вроде не было». Думаю, это знакомый олейника приходил. В квартиру он попал свободно, а дверь в хозяйскую комнату взломал. Причем взломал в торопях, не особенно заботясь о скрытности. Но почему не бы обыскал ящики на балконе? Ведь это так очевидно, прощупать землю. Запишем в очередной ребус. Вообще с киллером скоро все должно проясниться. У меня теперь есть его записная книжка, две фотографии с кучей людей, знавших покойника. Завтра можно будет смотаться на полигон и воспользоваться рекомендацией лёхи Толстых. Кроме того, фотографии покажу знакомому отца, дяде Матвею. Он, как видимый олейник, воевал в Афганистане. В Соларске довольно сильное ветеранское сообщество – Каждый год 2 августа они собираются на набережной, поют песни, иногда бывает, что и бьют кого-то. Но, как правило, все проходит мирно. Думаю, если правильно задавать вопросы, дядя Матвей расскажет про киллера кое-что. ну и теперь к самому неприятному. Кто же были эти двое с пушками и почему они сразу же начали стрелять? Прежде всего... Они все время находились либо в какой-то из квартир, либо подъехали в тот промежуток времени, когда я уже поднялся на этаж и лазил по комнате покойного олейника. И либо у них тоже был ключ, либо они дверь как-то вскрыли. Трудно сейчас сказать наверняка, все произошло слишком быстро, я только обшарил тела. Стоп! Вот и зацепка. Когда я запирал входную дверь, сработал только верхний замок а до этого об замка запирались нормально. Значит, вскрыли дверь, увидели меня и... Нет, они не видели, кто входит, иначе дырка оказалась не в дверном косяке, а в моей голове. Но гости точно знали, что в квартире кто-то был. Не факт. Хотя кто-то мог видеть с улицы, как я копался на балконе. Значит, они тем или иным способом следили за квартирой. И именно в тот короткий промежуток времени, когда я вошел в подъезд, иначе бы они непременно оказались внутри раньше. Тогда бы их конфликт случился бы с человеком в дождевике. Складывается очень интересная картина. Есть как минимум три стороны, заинтересовавшиеся покойным олейником. Помимо меня, этот непонятный мужик в старомодном плаще и двое исполнителей. Если с первым мало что можно сказать, то двое Гарамил явно выполняли чье-то поручение, и если показать их документы Грине, то есть шанс узнать непосредственно заказчика акции. Похоже, это уже существенная ниточка. Выход в переднюю дверь. Очнувшись от размышлений, я быстро выбрался из пыльного нутра автобуса. Дождь перестал, но низковисящие свинцово-серые облака говорили, что это ненадолго. Кортеж Маркова из двух огромных джипов уже стоял возле ворот, поэтому, не тратя времени на приветствие, я открыл ворота. Черный крузак, величественно покачиваясь, даже не въехал, а вплыл во двор. Гриня вылез и, не говоря ни слова, ринулся прямо в дом. Приючно нашарив ключ за фальшивой виньеткой, он отпер дверь и, сумрачно глянув на меня через плечо, скрылся внутри. Джек, вопреки обыкновению, Не покушался на его штаны, не прыгал возле меня, а спрятался в будке. Я прошел мимо, даже не приласкав пса. От меня до сих пор пахло кровью и смертью. Еще раз сполоснул руки и лицо во дворе. Лицо громил до сих пор, нет-нет, да и мерещится. Но! грини до этого момента, меривший комнату широкими нервными шагами, подскочил ко мне почти вплотную. Глаза друга из голубых стали почти бесцветными, серыми. Что-то неуловимо изменилось в нем. Как будто бы часть его откололась, пропала навсегда. смутной догадка оформилось нехорошее предположение, и я спросил в ответ. «Отец?» Гриня весь как-то сдулся и мелко закивал коротко стриженной головой, опустился на пронзительно скрипнувший стул. «Два часа назад». Я как раз туда ехал. Не успел, короче. Алекс говорит, не приходя в сознание, без мучений. Не сказать, что меня как-то сильно тронула смерть Маркова-старшего. Мы не были близко знакомы, да и род занятий Грининого папаши не добавлял ему уважения в моих глазах. Но горе друга я принял близко к сердцу. Все резкие слова, которые вертелись на языке, сразу после перестрелки ушли само собой. Вынув бумажники тех двоих и документы из тайника киллера, я сложил это на столе возле сутулившегося от вновь переживающего горя Грини. На квартире киллера пострелялся с чьими-то быками. Подняв на меня потускневший взгляд, Марков вновь как-то подобрался, вытряхнув все содержимое лопатников на стол. Документов мало, только одного в бумажнике оказались обтрепанные водительские права. Гринни долго вглядывался в мутную карточку, потом отбросил корочки прочь. «Это Жора Грек. Ходит, ходил под кислым. Как выглядел второй? Мелкий, щуплый, лет пятидесяти, весь в наколках. Точно не скажу, но, скорее всего, это валет. И эта битая карта тоже из колоды кислого. Кто этот кислый? Славка Кислицын, кореш и доверенное лицо страшилы. Как все было?» Они начали стрелять, когда я уже выходил из квартиры. Может, спутали меня с олейником, может, еще что. Оба мертвы. Ты сам-то цел? Не царапины. Повезло. Да. Если блатные прознают, то не очень. Эту тему будем пробивать с Варакиным. Посмотрим, чего расписным там нужно было. Я тоже начал осознавать, что влип. Бандиты ищут проворнее ментов, когда им это действительно нужно. Похоже, что с обочины дороги, по которой мы все идем, я сделал шаг прямо на проезжую часть. И теперь шанс оказаться в морге у Федорова под крылышком сильно увеличился. С другой стороны, если и будут искать, то, скорее всего, сначала среди своих. И есть большая доля вероятности, что поиски заглохнут, поскольку я вообще человек со стороны. Я сел за стол напротив понурившегося Маркова, потом сгреб в кучу все рассыпанные по столу деньги и визитки. На душе все еще было паршиво, но горькая муть уже начинала оседать, в голове прояснилось. Разложив купюры в две стопки, одну совсем тонкую, состоящую из немецких марок и американских долларов, другую пухлую, но менее представительную, из наших деревянных рубликов. Фото и документ отложил на угол стола. Вышло красиво. Но если ты никому не скажешь о моем скромном участии, то и я не проболтаюсь. А без нас блатные долго будут носом землю рыть. Расслабься, занимайся похоронами, а я продолжу выяснять, что и как. Гринни согласно закивал головой и поднялся, чтобы уйти. Мы молча вышли на веранду. Стало еще прохладнее. Ветер кидал мелкие заряды мелких капель дождя. Холодные капельки зло вонзались в кожу, словно стараясь укусить. Когда я уже открыл ворота, Марков неожиданно ударил по тормозам и, выбравшись наружу, подошел ко мне. Стараясь заглянуть мне в глаза, Гринни произнес. «Макс, прости меня за этот блудняк. Я я не думал, что все обернется так круто. Вот, возьми». Он залез в внутренний карман пиджака и протянул мне красный прямоугольник удостоверения – Я открыл слегка обомлел. Там оказалась моя фотография, но в милицейской форме, с лейтенантскими погонами. В положенном месте было выведено круглым канцелярским почерком. Самохин Игорь Владимирович. Гриня. Левая ксива — это отличное дополнение к ношению огнестрела, двойному убийству и еще куче других подвигов. А если спалят? Но лицо Маркова было серьезным. Он снова полез в карман пиджака и достал обрывок бумажки с какими-то каракулями. Там было выведено 24, 24 Анисимов Андриан Иванович, майор милиции». «Это не полноценная крыша, но...» «Ксива, без балды, настоящая. С этим ментом вы даже внешне похожи. Алекс зацепил его в нашем казино, отобрал документы и ствол. Он в управлении городском работает». Местные его в лицо не знают. Так что, если что, пользоваться можешь спокойно. А этот майор? Если корочки предъявишь, а кто-то из ментов или терпил заортачится, назови номер и звание с фамилией. Это наш мент. Но выше летает. Он подтвердит, что ты — это ты. По-любому вопросы будут сняты. Сразу отдать хотел, но... Спасибо, Гриня. Не заморачивайся. Проехали. Я машинально убрал корочки в карман, и тут мы по-братски обнялись, как раньше, крепко до хруста костей. Тут я по-настоящему осознал, что время плестись по обочине окончательно ушло в прошлое. Когда вокруг столько смертей, а единственный друг теряет больше, чем находит, не время для счетов. Теперь любой ценой нужно размотать этот гадючий клубок. Рутина обычно отвлекает, Поэтому, вернувшись в дом, я сначала почистил револьвер и снарядил его. Немного подумав, положил наган вместе со сбруей на полку под рогами с вешалкой. Учитывая обстоятельства, теперь вряд ли получится появляться в обществе безоружным. И липовый ментовский документ опять придется кстати. Неспешно помыл оставшуюся с утра посуду и заварил магазинских пельменей. Свои лепить уже некогда». Но сейчас развелось столько частников, что часто попадаются довольно вкусные. Пока вода закипала, бегло просматривал записную книжку олейника. Тут все оказалось без имен и фамилий, одни телефонные номера и инициалы. Однако один номер я все-таки узнал. Дядя Матвей таки засветился среди всего этого чистокола цифири. Значит, догадка о том, что олейник связан с ветеранами, оказалась верной. Но идти туда сразу не хотелось. Слишком явной была эта связь. К тому же вряд ли олейник будет хвастаться своим товарищем своим хобби. Также нельзя исключить, что среди ветеранов может скрываться и сообщник киллера. Расспросы его спугнут, и вся работа на смарку. Нет, в клуб ветеранов пока рано. А вот куда следует наведаться, так это на стрельбище, которое мне сватал лёха Толстых, или как его теперь зовут, Худой. «Раф!» Почуяв запах пельменей, прибежал овчар и отучил пса выпрашивать еду со стола, поэтому теперь Джек сидел у порога и просительно скулил. Когда это были пельмени, он проявлял особенную настойчивость. Но, ну, неси посуду, черт блохастый!» Коротко тявкнув, пес умчался. Пришлось отложить несколько штук в его миску поставив чашку с дымящимся угощением, выкладывая стальную свою тарелку и зажигая керосиновую настольную лампу. Свет теперь не дешев, а керосин мы с коллегами по работе время от времени выменивали на готовую продукцию и самогон у терминальских работяг. Самогон гнал человек без паспорта, исключительно для себя, отказываясь называть некий тайный ингредиент, от которого чистый как слеза пойла, Приобретала несравнимую крепость. В подвале у меня стояла 10 канистра, а керосинка много не потребляет, да и жгу ее редко. Запалив фитиль, опускаю стеклянный колпак с едва закопченным верхом. Желтый по-особенному уютный свет заливает комнату. Время всего лишь 4 часа дня, а сумерки уже сгущаются. «Макс!» С улицы раздался знакомый голос. Черт, я совсем забыл, что Юля звала сегодня посмотреть, как она будет танцевать. Благо, переодеться в домашнее еще не успел. Проглатываю остаток ужина и, утерев рот полотенцем, выхожу на крыльцо самым беспечным видом. Привет, соседка. Я готов, если ты готова. Юля одета в красно-серую короткую куртку дутыш, обтягивающие черные джинсы и белые кроссовки. Через плечо перекинута объемистая спортивная синяя сумка с броской надписью Nike Увидев, что я действительно одет по-уличному, она как-то особенно мило улыбается. От этой улыбки у меня становится щекотно где-то в районе коленей, а на лицо набегает идиотская улыбка. Машу ей рукой и охрипшим голосом говорю, «Я только куртку возьму». Пока шли к остановке и всю дорогу до города мы общались. И когда мы уже вышли на бурлящую народом площадь перед зданием городского цирка, я вдруг с удивлением сообразил, что девушка выспросила о моей не слишком длинной жизни почти все. В свою очередь о себе она сказала не так уж и много. Богатый папа, мать в Штатах. Сама учится тут, ибо в Америке пока себя не видит. Мы пробрались через толпу торгующего люда, заполонившего единственную в Саларске пешеходную улицу. Почему-то вспомнилось, как в одном из интервью наш мэр назвал улицу имени революционера Постышева нашим Саларским Арбатом. Само собой, вышло неуклюже, но учитывая, что в московском Арбате сейчас творилось приблизительно то же самое, сравнение получилось более чем образным. Постышевку наводнили китайцы, торгующие прямо с рук и с небольших лотков всякой всячиной. Шмотки, обувь, дешевая электроника – Все это сливалось в одну пестру и гомонящую массу. Мы с Юлей стояли на краю этого человеческого моря в некоторой растерянности. Протискиваясь сквозь толпу, можно лишиться не только денег. Местное варье, не стесняясь, резало куртки и сумки невнимательных прохожих. Так что перспектива остаться безгодной к ношению одежды вполне реальна. Я взял девушку за руку и потянул в переулок. Давай лучше дворами обойдем. Веди, ты же тут сторожил. Впервые за время нашего знакомства узкая ладонь девушки с сильными длинными пальцами оказалась моей руке. От этого прохладного пожатия меня бросило в жар. Стараясь не выдать собственного волнения, веду нас через вонючую подворотню к полузасыпанной мусором калитке. Увидев, что Юля морщит нос и замедляет ход, ободряюще подмигиваю. Раньше тут была стоянка для служебного транспорта. Это здание какой-то военный штаб. На крыше куча антенн-связи, и обычное радио тут не ловит совсем. А сейчас... Фиг его знает, пардон мой французский. Продали одним, те продали другим, которые в свою очередь разорились. Так что теперь просто помойка, но мы можем пройти». Хлюпая по лужам, мы прошли насквозь узкую щель между двумя домами и казались прямо напротив пешеходной зебры, а бурлящее море Постышевки осталось далеко позади. Юля придирчиво смотрела нас обоих и удивленно округлила глаза. Как это мы так быстро прошли и не извозились при этом? Искреннее удивление явно читалось во взгляде девушки. А меня буквально распирало от гордости, поэтому сказал со значением, Секрет фирмы, который вяжет фирменные веники. А если серьезно? Никто не знает. Просто каждый местный пацан знает, что если пройти через тот переулок, то путь будет короче. Ты часто здесь ходишь? Сейчас нет, в детстве только. Вообще отвык от города и такого количества людей. А я вот люблю, когда шумно, когда много разных новых лиц. Ну, на тот и артистка. Так, перекидываясь ничего не значащими фразами, мы прошли через центральную рыночную площадь и перебежали через кишащую машинами дорогу. Попутно мелькнуло, что легковошек стало раза в полтора больше. Деньги решили проблему с нехваткой машин, а особенно отчаянные любители привозили праворукие японские машины, смотревшиеся на дорогах Саларска первое время непривычно. Сразу же вспоминались фильмы про заграничную жизнь, снимавшиеся где-нибудь в Прибалтике. Сейчас это, конечно, смотрится очень наивно, когда в кадре появляется летящий в пропасть Жигуль до смерти бывший Кадиллаком. Ой, тут лужа! Мы уже зашли в район деревянной застройки, где за бревенчатыми, кособокими развалюхами был переход к длинной широкой лестнице, ведущей в гору. Дорогу нам преградило огромное, словно небольшое озеро, лужа. Девушка застыла на берегу и, словно кошка, пробовала носком кроссовка воду и тут же отдергивая ногу. Осмотревшись, я заметил еле видневшуюся над поверхностью цепочку кирпичей. Она тянулась до противоположного края лужи, так что пройти можно было. «А раньше ты как тут ходила?» Юля неохотно оторвала взгляд от созерцания мутной водяной глади и, зябко поведя плечами, ответила. «Так я на троллейбусе» а там всегда сухо, ну или не так грязно, как тут. Извини, что потащил по задворкам. Девушка коротко улыбнулась, от чего на раскрасневшихся щеках появились маленькие ямочки и отрицательно покачала головой. Нет, не извиню, увидите иномальный переулок? И эти старые домики было очень увлекательно, и я люблю гулять. Я подошел к первому, едва видному, под водой кирпичу и ступил на него. Камень стоял прочно, как и следующий. Юля сначала смотрела на меня округлившимися глазами, пока не увидела цепочку кирпичей. Я протянул девушке руку. «Это только вопрос координации движений. Я тебя подстрахую». И снова узкая прохладная ладонь оказалась моей. Шаг за шагом мы преодолели большую часть пути, когда Юля неудачно встала на кирпич и тот угрожающе заскрежетал. Я мгновенно сжал ее ладошку, а другой приобнял за талию. Мы оказались очень близко друг к другу, так что я ощутил запах ее духов, смешанный с ароматами осеннего дня и женского тела. По позвоночнику побежала горячая волна, голова слегка закружилась. Так мы и замерли, пока не удалось восстановить равновесие и перебраться на сушу. С трудом, разжав пальцы, отпустил Юлину руку. Может быть, мне только показалось, но она тоже неохотно отпустила мою. Юля вдруг снова оказалась рядом и, как-то совсем естественно, взяв меня под руку, зашагала по лестнице вверх. Она изредка бросала в мою сторону скользящие взгляды, мол, как я отношусь к такому повороту событий. И где-то на самом донышке ее глаз я увидел нечто сокровенное, первобытное. Крис также смотрела — когда мы уже в глазах окружающих стали парой. Смысл этого выражения не описать словами, но когда девушка так смотрит, это означает, что она вас выбрала. Мы молча шагали вверх, посыпающейся от старости лестница. Ее сделали еще в 30-е годы, потом несколько раз обновляли, но после начала демократии бросили это зряшное дело. Бетон держался. Но время неумолимо точит даже прочнейший гранит, Что же говорить про рукотворный камень? Местами была видна, проржаевшая решет арматуры, загнутой ногами прохожих вниз. Тогда мы шагали через одну ступеньку, а то и через две. Веселя болтовня как-то не получалось, мы шли вверх и только переглядывались. И столько взаимной симпатии было, такой магнетизм проскальзывал от любого нечаянного прикосновения, что слова были явно лишними. Когда лестница вдруг закончилась, и мы оказались на просторной площадке перед огромной белой аркой ворот, ведущих в Центральный парк. Я даже расстроился. Юля, не отнимая руки, потянула меня влево. Пришли. Вот и ДК наш. Да, быстро добрались. Правда ведь? Главное, что не утонули по дороге. В детстве часто приходилось ходить этой дорогой. Помню, как укотавшись до Коли к животе на аттракционах и каруселях Мы с пацанами скакали по целым тогда еще ступеням вниз. И никто из нас не задумался, что может запнуться или не рассчитать прыжок. Мы думали только о том, как здорово это почти лететь вниз, замирая на миг от удара тонких подошв об бетон. Ты чего такой хмурый? Все нормально? Извини, задумался. В детстве часто здесь зависал, вот и вспомнилось. Ну тогда ладно. А я-то подумала, что сказала что-то не то. В этот момент ветер бросил тугую волну холодного воздуха нам навстречу и вырвал из прически девушки прядь волос, закрывшее ей лицо. Пока она смешно пыхтя его убирала, мне вдруг захотелось сказать, как здорово сейчас ощущается все вокруг и как мне хорошо с ней. Даже рот открыл. Но вместо гладкой и увитой комплиментами речи вышло. «Юля, мне, я». Она справилась наконец-то с волосами, бросила лукавый взгляд снизу вверх и легко рассмеялась. Снова налетел порыв ветра, вынуждая девушку замолчать, глотая смех, унося звонкие нотки куда-то вниз и в сторону. Неожиданно Юля прижалась ко мне бедром, а потом побежала вперед. По боковой дорожке, ведущей ко входу в ДК. «Макс, побежали, а то совсем опоздаем». «Может быть, от смущения...» А может быть потому, что все еще смущался, я бежал чуть позади, не обгонял. Вскоре мы оказались возле крыльца двухэтажного дома с колоннами в старинном стиле. Четыре белых когда-то столба подпирали двухскатную крышу с круглым слуховым окошком в центре. Рама этого окошка в виде креста всегда вызывала у меня любопытство. Легенда гласит, что столичная родня ссыльного декабриста Муравьева отгрохало ему этот дом на холме. Нечего сказать, узник в таких хоромах явно не бедствовал. А учитывая, что дом стоял на холме и почти что в лесу, можно было охотиться, постреливая дичь прямо из окон или с крыши. Недаром говорят, что перед законом все равны, но есть те, кто неизмеримо ровнее других. Только при Сталине эту традицию нарушили предельно жестко. Усатый грузин не делал никаких различий между своими гвардейцами и простыми гражданами. Все одинаково вставали, кто к стенке, а кто в очередь за тюремной баландой. Жаль эра тотальной справедливости скоро закончилась, и его преемники вернули все на круги своя. Может быть, потому все и пошло, в разнос и так быстро. У входа на ступеньках Юля окружила небольшая стайка пестро одетых девушек. Они о чем-то весело переговаривались, нет-нет, бросая в мою сторону быстрые взгляды. Юля что-то быстро отвечала подругам. Делай мне знак, держаться ближе. Что, тебя тоже оттерли на второй план? Засмотревшись на подругу, я пропустил момент, когда ко мне подошел элегантно одетый парень. Он дружелюбно улыбнулся и протянул руку. Денис Орловский, будем знакомы. Лицо и голос нового знакомого показались мне неуловимо знакомыми. Пожимая крепкую сухую ладонь, я пытался вспомнить, откуда это чувство узнавания. Лицо обычное, пусть и слегка смазливое, умные зеленые глаза, правильной формы нос, чуть полноватый улыбчивый рот, зачесанные назад блестящие от гели каштановые волосы. Несмотря на некоторую смазливость, было что-то тревожное во всей фигуре нового знакомого. Трудно сказать, что настораживало в этом парне. Я знал ответ, но пока он только вертелся на уме, не оформляясь в конкретику. «Максим Бессонов, а мы с тобой...» Денис открыто рассмеялся, показывая крепкие белые, как у какого-то хищника зубы. Он вынул из кармана шикарного белого плаща пачку Винстон, ловко щелкнул пальцем по донышку, ровно две сигареты из переднего ряда с готовностью скакнули вверх на треть. Я отрицательно замотал головой. Новый знакомый пожал плечами и, прикурив от серебряной зажигалки с какой-то монограммой, сказал «Не гадай, все равно не вспомнишь». Для этого надо быть вот как они. Орловский приехал. Девушки, только что весело щебетавшие о чем-то своем, бросились к нам, точнее к Денису. Они на ходу доставали чьи-то фотки, в которых я с изумлением узнал своего нового знакомого. Тот с улыбкой брал фотографии, расписывался, приговаривая – Девчонки, давайте в зал пройдем. Да, я буду сегодня петь. Конте-патриро? Обязательно. Для вас все, что угодно. Даже если звук подведет, спою о капелло. Как-то незаметно мы все вошли сначала в небольшой вестибюль, а потом и в главный зал с рядами откидных кресел и полукругом высокой стены с рампой и старомодной суфлерской будкой. Денис мимолетно взмахнул рукой, как бы извиняясь, и ушел вместе с девчонками в небольшую дверь слева от сцены. Юля торопливо указала мне на затемненный зал. «Ну, я побегу передеваться А ты располагайся, смотри, только не уходи». «А почему я должен уйти?» Девушка тут же полушутливо ткнула меня кулаком в плечо. При этом ее глаза стали немного колючими, но не злыми. «Только попробуй». «Ладно, ладно, только без жертв». Когда Юля убежала, поминутно бросая в мою сторону предостерегающие взгляды и грозя кулаком, я решила строиться поудобнее. Отыскать не особенно сильно скрипящее кресло в центре одного из средних рядов вышло не сразу. Зал потихоньку заполнялся, причем народ был разный, а ближе к сцене разместилась настоящая съемочная группа. Парень с репортерской камерой на плече водил трубой длинного объектива, нацеленной вглубь темный показ сцены. Перед ним стояла невысокая, смуглая женщина с микрофоном и что-то негромко говорила. Из-за слишком яркого макияжа лицо труженицы пера и микрофона выглядело жутковато. Провалый глаз в темных тенях, ярко-алый большой рот, бледное лицо. Вдруг неровный гул голосов прервал искаженный динамиками глухой женский голос. «Внимание всем! Представление дипломных работ студентов третьего курса начинается. Тишина в зале». Рассеянный свет погас, голоса зрителей стихли. Я мог различать лишь еле слышные шепотки там и сям. Вдруг огни рампы вспыхнули, сцена светилась. На сцену вышла стройная девушка, забранными в тугой пучок на затылке светлыми волосами. На ней были невесомые балетные тапочки и плотно облегающие фигуру темное трико. Открытыми оставались только кисти рук и шея. Хорошо поставленным голосом она объявила «Грэйси Джонс!» «Незнакомцы». Заиграла довольно известная мелодия, под нервные и загадочные аккорды вышло еще пять танцовщиц. Описывать это словами очень трудно. Скажу только, что девушки исполняли современный танец, наполненный мимикой тела и не особо понятными мне символами. Но было действительно очень красиво. Когда музыка стихла, все перестало напоминать концерт. Танцовщицы стояли у самого края сцены, а какая-то тетка в мешковатой темной одежде отчитывала их казенным визгливым голосом. Потом были оценки, как на обычном экзамене в институте. Затем было еще несколько номеров от народных танцев с гармошкой и визгливым «Ух!» до «Пантомимы». И все это с обязательными разговорами той самой тетки, оправдательными репликами начинающих артистов. Скажу честно, в какой-то момент я стал думать о своем. Мысли скакали от недавних событий к самому первому эпизоду моста. Подсподно грызло чувство недовольтворенности. Так бывает, когда упускаешь что-то критически важное. Безусловно, все события последних пяти дней так или иначе были связаны друг с другом, но связь эта не очевидна. Почему так? Эта связь не в людях, она событийная. Старая загустевшая кровь и тела, которых не должно быть там, где они оказались. Каракули на заборе, Тайник в ящике с землей, человек в дождевике с перевязанной рукой. Стоп! Этот гражданин поранил руку, но крови на платке не было, а на гвоздях и возле капканов — да. Он все это время оказывался рядом. Лишь по счастливой случайности мне удалось его заметить. Каким-то образом мы оказываемся в одних и тех же местах. Что может быть нужно мне и ему на местах убийств? Фиг поймешь, что можно хотеть от мертвецов. Зачем он полез ко мне домой? Ну, тут как раз все нормально. Не застал самого, напугал собаку, намалевал каракули, чтобы нагнать страху и на меня. Но тогда зачем лез во второй раз? Нет, скорее всего, интерес незнакомца был именно в том, чтобы свести со мной близкое знакомство. Да вот не вышло. А тогда у подъезда просто опасался свидетелей. Похоже на то. Сольную партию исполнит Дмитрий Орловский. Танцевальный номер «Болеро». Ореография студентки третьего курса Татьяны Анисимовой. Главная партия — Юлия Матвеева, студентка третьего курса и... Мерзкая тетка своим объявлением прервала только наклюнувшуюся догадку. Как только смог противный голос, то и вредный на вид тетки что-то щелкнуло в динамиках и раздались аккорды знакомой мелодии. А потом из левой кулисы вышел Орловский. Белый плащ он снял, оставшись в модных бежевых джинсах и рубашке, где вместо пуговиц были блестящие кнопки-замки. И как только мелодия дошла до нужного места, он запел. Учитывая скверный звук и тесный зал, выходило очень даже неплохо. Поворотти, может быть, исполняет эта самая портира круче, но я не особо разбираюсь в тонкостях. У Орловского выходило громко и складно. Номер у девчонок получился тоже красивый. Юля была в красном трико, облегающем фигуру, как вторая кожа. Ее партнером был худой парень с темными вьющимися волосами, в точно таком же трико, только черного цвета. И вот красные и черные то сходились, то разбегались в разные стороны. Все это снималось на камеру, журналистка буквально прильнула к уху оператора, который с кривой миной на лице водил стволом объектива вдоль сцены. Выходило так, что Юлю с партнером показывали мало, все внимание было на Орловского. В какой-то момент он затянул окончание фразы, особенно долго, и оборвал. Почти сразу же стихла мелодия, и танцоры тоже замерли. «Браво, Орловский!» Почему-то на этот раз зал взорвался настоящими аплодисментами. Даже тетка и шестеро мухоморов в разной степени окаменелости, составлявших приемную комиссию – Вдруг поднялись с мест и захлопали, не жалея своего артрита. Вопреки ожиданию, Денис не принял овации, а настойчиво вытащил вперед невысокую брюнетку в свитере и джинсовой юбке. А та подхватила за руку Юлю. Орловский голосом профессионального конферансье заговорил, привлекая к себе внимание публики. — Не я, увы. Отнесу ваши комплименты. — Насчет этих молодых и талантливых артистов. Браво, ребята! Зал вдруг стрепенулся, послышались одобрительные возгласы. Смысл ропота толпы сводился к тому, что, мол, верно, и ребята молодцы, и номер отличный. По возгласам, доносившимся из первого ряда, братство Трита из Клероза тоже соглашалось с приглашенной звездой. Теперь я не сомневался, что приглашение Орловского было рассчитанным ходом кого-то из студентов. Хотя номер вышел действительно красивым, ребята решили не оставлять результат на волю случая. Потом было еще несколько выступлений, но все прошло незаметно и скомканно. Замшелые граждане из жюри вяло комментировали работы студентов, даже противная тетка не особенно придиралась. Думать больше не получалось, перед глазами все время стояла Юля в этом своем обтягивающем трико и не зная о их того парня, что танцевал вместе с ней, то к возбуждению добавилась бы еще и ревность. Неожиданно я понял, что вокруг что-то изменилось. Зал наполнился гулом голосов, стихла музыка, и загорелся тусклый верхний свет, а рампа погасла. Люди вокруг и на соседних рядах вставали с места, тянулись к выходу. Видимо, необычный экзамен закончился. Юля не появилась в зале как не было и никого из ее подруг. Подождав еще минут десять, я решил выйти в вестибюль. Может быть, есть какая-то театральная традиция не выходить в те же двери, что вошел? «Макс, ну что ты там застрял?» Юля выбежала мне навстречу едва я ступил за порог. Она быстро обвела руками мою шею и чмокнула в щеку, чем вызвала в сполах хихикающих возгласов встани под рук. Девушки окружали вновь одетого в свой модный белый плащ Орловского — Певец о чем-то оживленно беседовал то с ними, то с давечной журналисткой, совавшей длинный оранжевый микрофон в лицо Дениса. Увидев нас, артист приветливо помахал рукой, предлагая подойти. Юля вопросительно глянула на меня. «Ты знаешь Орловского? Откуда?» «У входа познакомились перед выступлением вашим. Подойдем?» «Конечно, подойдем. Он настоящий талант. Такие раз в сто лет рождаются. И его голос, он такой...» Громкий? За неуклюжую попытку пошутить, я снова удостоился к тычка кулаком в бок. Юля недовольно насупилась, но, увидев, как я скривился в приступе притворной боли, тут же рассмеялась. Мы подошли в тот момент, когда Орловский уже вежливо отшил журналистку. Артист заметил, как мы подошли и спросил, глядя мне прямо в глаза. — А, боксер, ну скажи, как тебе наше выступление? И снова что-то царапнуло слух. Не понимаю, почему, но этот человек снова вызвал приступ настороженности. Однако ответил я сдержанно и со всем возможным дружелюбием. «Да, было очень красиво. И ты пел хорошо. Но в тему все получилось. И танец, и песня. Прости, я небольшой ценитель. Медведь по ушам потоптался. Я ожидал, что Денис обидится. В самом деле музыкальный критик из меня никакой». Да слова не особенно ловко сегодня складывались в нужные фразы. Но Орловский, открыто так улыбнувшись, хлопнул меня по плечу и произнес. — В тему говоришь. — Это было честно, боксер. — А потому ценно. — Спасибо. — Кстати, я на машине. Если надо, куда? Могу подвезти. Я вопросительно глянул на Юлю. Та смущенно покачала головой и ответила за нас обоих. — Спасибо, Денис. Но мы на автобусе. Уверен — Уверен? И снова это неуловимое ощущение угрозы. Нет, опасность исходила не от артиста. Хотя он тоже был не так прост. Это как с частичками пыли в столбе солнечного света. Она, видимо, только когда свет на нее попадает, а чуть и несет ее ветер, и все. Денис вынул сигарету, но закуривать не стал, заложив ее за ухо. Улыбнувшись чему-то, он кивнул. Понимаю, дело молодое, но пока. Мы с артистом снова пожали друг другу руки и поспешили к выходу. На улице уже ожидаемо стемнело. Порывами холодного ветра раскачивало немногочисленные фонари на площадке перед ДК. Юля взяла меня под руку, то и дело крепко прижимаясь то бедром, то плечом. Это было приятно. Я без спроса наклонился и поцеловал девушку в щеку. Прикосновение вышло горячим, будто между нами проскочил электроразряд. Она вдруг обернулась, и наши губы встретились. Поцелуй вышел долгим и опьяняющим. Едва найдя силы, мы оторвались друг от друга, но только на пару сантиметров. Переводя дыхание, я спросил, «Как пойдем?» «По лестнице не выйдет, там жутко темно. Пошли через парк, там хоть фонари горят. Выйдем прямо к троллейбусной остановке. Я все время так возвращаюсь». «Хорошо, пошли». Аллея, по которой мы пошли, разделяла парк на две почти равные части – Кроме того, она единственная освещалась довольно редкими фонарями на длинных проводах, развешенных вдоль тропинки. Лампы защищали колпаки из толстого мутного стекла, поэтому не все оказались разбиты ночными посетителями. Да и развешены они довольно высоко, с пьяных глаз не всегда и попадешь. Тропинка шла почти прямо, лишь изредка прихотливо изгибаясь. Асфальт, как, впрочем, и везде, растрескался и лежал неровными пластами, напоминая океанские острова на географической карте. Снова задул холодный ветер, фонари стали раскачиваться чуть быстрее, убавляя и без того скудный свет. Юля прижималась ко мне все теснее, вынуждая избавлять темп. Честно говоря, мне самому не хотелось идти быстро, поэтому я как мог укорачивал шаг. «Ой, опять лужа!» Вчера еще было сухо. Лужа, а точнее небольшое озерцо, антрацитово мерцала в свете фонарей. Тропинка в этом месте шла под уклон, по обочинам рос кустарник и парта полей. Подойдя вплотную к тому, что расправа, я разглядел узловатые мощные корни дерева. По ним вполне можно перебраться дальше на сухое место. вступив на мощное корневище, протянул девушке руку и бодряще улыбнулся. «Ничего». Зимой все будет белым и ровным, как стол. Давай руку. Снова ее ладошка казалась моей. Только на этот раз волнения уже не было. Треск сучьев, шелест палой листвы и завывание ветра в кронах деревьев мало способствовали романтике. Юля шагнула ко мне и пожаловалась. Зимой холодно. Не люблю зиму. Думаю, мы найдем способ согреться. Выбравшись на ровную и относительно сухую часть аллеи, Мы снова пошли, так тесно прижавшись друг к другу, как это возможно для пешеходов. Оглянувшись вокруг, я заметил указатель. Мы прошли примерно полпути до вторых ворот, за которыми располагался закрытый несколько лет назад кинотеатр «Комсомолец» и троллейбусная остановка. Юля положила голову мне на плечо, и я пошел еще медленнее. Может быть, это и сыграло свою роль в дальнейших событиях. Порыв ветра донес легкой шарканье ног где-то дальше по аллее. Невольно свободная рука потянулась к молнии куртки. Сверху там был небольшой бортик на кнопках, так что можно ходить, не застегивая молнии, если не слишком холодно. Но время сейчас тревожное, поэтому револьвер под мышкой — это большое подспорье в непонятных ситуациях. Девушка почувствовала напряжение и, чуть отстранившись, подняла на меня полной тревоги глаза. «Что случилось, Макс?» Большим пальцем правой руки я уже отстегнул верхний ремешок клапана кобуры. Рифленая рукоять Нагана привычно легла в руку. Стараясь выглядеть как обычно, ответил. «Ничего такого, с чем бы я не справился. Просто идем вперед, и все». «Я боюсь». «Не с чего пока. Скорее всего, мне показалось». Девушка выразительно посмотрела на мою скрывшуюся за пазухой руку. Но во взгляде ее читался не страх, а некая смесь тревоги с любопытством. «У тебя там нож?» Ответить как есть, значит, в случае чего сделать девушку с участницей. Поэтому я улыбнулся как можно естественнее и соврал. Револьвер газовый, игрушка на всякий пожарный. Газовыми у нас называли все несерьезные пушки, даже те, что стреляли резиновыми пулями. Между тем в неровном желтом свете фонарей появилась высокая фигура, Человек шел нам навстречу неровной дерганой походкой. На самом деле фигура перемещалась рывками, а момент движения оказывался неуловим для глаза. Может быть, это расстояние свет сыграли с моим зрением скверную шутку. Кто бы это ни был, следовало обезопасить девушку. «Юля, встань за мной и замри. Если все пройдет нормально, пойдем дальше. Если нет, держись рядом». «Хорошо». Незнакомец тем временем был уже совсем недалеко, Нас разделяло метров десять, не больше. Теперь стало возможно разглядеть его довольно подробно. ленялый брезентовый дождевик, опущенный вдоль тела, странно удлиненные руки. Шел он странно подволакивая ноги и выписывая зигзаги, будь то обходя невидимые препятствия. Однако получалось это так ловко, что сам момент движения ускользал. Пьяный так не ходит, обдолбанный наркотой тоже. Лица за глубоко надвинутым капюшоном не разглядеть, но более всего поразило, что в такой холодный день не видно пара от дыхания. Я вынул револьвер, взвел курок, опустил оружие вдоль туловища, стволом вниз, сделал шаг на обочину влево, потянув за собой девушку. Та подчинилась и вышла удачно, свет фонаря туда не доставал. В случае чего у Юлии есть шанс убежать. Хисса. Только выработанная за годы тренировок реакция спасла нас обоих. И непонятный возглас, незнакомец выбросил вперед левую руку. Рука вытянулась и стала прямо в полете распадаться на отдельные неравные фрагменты, все больше и больше ускоряясь. И в любой другой ситуации я бы ожидал, что там будет нож или пистолет, либо другое оружие. Но тем невероятнее оказалась действительность. «Вниз!» Я присел сам и потянул девушку за собой. Раздался свист рассекаемого воздуха и треск ломаемых кустов. Рука или какой-то незнакомый вид метательного оружия исчезли так же быстро, как и появились. Не став ждать продолжения, я вскинул наган и дважды выстрелил в грудь нападавшего. Два хлопка затерялись на растающем вое ветра, а человек-балахоня лишь едва покачнулся и снова ударил. «За мной!» Крепко держа Юлину руку, я рванул вперед и влево. Мы бежали, ломая кусты, прочь из круга света. Оглянувшись, я увидел, как балахон разворачивается в нашу сторону, но его оружие, видимо, застряло в кустарнике. Он беспомощно дергался на одном месте, кидаясь из стороны в сторону, как бешеный пес на привязи. Улучив момент, я снова дважды выстрелил, но опять без особого эффекта. Хотя следы от попаданий были отчетливо видны, Два входных отверстия в груди, одна пуля попала в плечо и еще одна в спину, точно между лопаток. Три из четырех попаданий совершенно точно смертельны. Однако Балахон двигался, а кровь из ран не шла. хи -са! Мы не успели отбежать далеко, незнакомец высвободил оружие, и в следующий миг уже обе его руки хлестнули по нам с двух сторон – сходясь, словно два длиннющих пастушьих кнута. В детстве я видел такие, когда гостил у родственников к деревне. Местный парень от скуки срезал длинными ударами стебли травы и желтые головки одуванчиков. И если бы я не кинулся на девушку сверху, сбивая ее с ног и закрывая собой, неизвестно, что бы случилось. Может быть, нас постигла бы участь тех одуванчиков. Оружие балахона с легкостью ломало заросли кустарника и тонкие березки. «Бежим к воротам! Быстрее!» Подняв девушку с земли, я подтолкнул ее в нужном направлении и, оглянувшись назад, снова вскинул револьвер. Балахон шел следом, отставая все на тот же десяток метров. Руки его волочились по земле, отползая назад для следующего удара. Прицелившись тщательнее, я поймал на мушку его голову и выстрелил три раза подряд. «Хис!» Балахон дернулся и становился на полушаге. Руки его на какой-то миг тоже замерли. Но спустя два удара сердца он снова пошел вперед. Я поднялся с земли и кинулся вслед за девушкой. Еще семь патронов лежали в потайном кармане куртки, чтобы вынуть их не оставалось времени. Догнав Юлю и взяв ее за руку, я увидел, девушка прихрамывает. — Что? — Ногу подвернула. — Кто это? «Не знаю. Бежим!» Подхватив ее на руки, я побежал в сторону уже видневшейся арки ворот. Сзади снова раздался знакомый свист, и я кинулся в сторону сдвоенного старого вяза, оказавшегося на пути. Удар по стволу был такой силы, что дерево сдрогнуло и покачнулось. Опустив девушку на землю и нащупав в кармане патроны, я, лихорадочно набивая барабан, сказал «Ворота уже близко». Беги туда, лови машину. Сейчас не слишком поздно. Без тебя? Не глупи, я его отвлеку. Я этот парк как свои два пальца знаю. Два? Неважно. Хорошо знаю. Беги. Выглянув из-за дерева, увидел, что балахон приближается. Еще шагов пять, и он окажется рядом. Капюшон дернулся в мою сторону, руки вновь отползали для удара и... Снова раздался этот его шипящий крик. «Хи!» И тут громко треснул выстрел. Балахона крутануло на месте, и он рухнул, как подкошенный. Судя по звуку, это была винтовка. Не дробовик. Те я узнаю. За деревьями мелькнуло белое пятно и почти тут же пропало. Странное существо зашевелилось, делая попытку подняться. Я не стал дожидаться этого момента и ринулся следом за девушкой. Вскоре я увидел впереди ее силуэт. Окликнул не слишком громко, она оглянулась и, как только увидела, что это я, бросилась мне навстречу. «Макс! Что? А он?» «Отстал! Пошли! Вон троллейбус подъезжает!» Я крепко обнял девушку, поцеловал мокрую от слез щеку. Мы кое-как добрались до скупо освещенной скамейки, над которой болталась вывеска с названием «Остановки». Под шорох проводов подъехал старенький троллейбус. За его мутными стеклами виднелись немногочисленные пассажиры. Свистнули тормоза, скрижетнули двери. Мы были спасены. Я взял девушку на руки и отпустил только когда вагон тронулся. Опустившись на потрескавшийся от времени сиденье, рядом с девушкой я перевел дух. «Теперь можно». С двумя пересадками нам удалось добраться до дома. Все время, пока ехали, Юля молчала – иногда односложно, отвечая на вопросы типа «Ты в порядке?». Мы вышли и неторопливо шли по слабо освещенной дорожке вдоль темных окон пустых сейчас дач. Но потрясение от пережитого было столь велико, а сил на беготню ушло так много, что сил хватило только на неспешную ходьбу. Увиденное потрясло нас обоих. Но в том-то и дело, что события мало укладывались в рамки любого рационального объяснения – Любому такое существенно подвинет мировоззрение. Я уж точно спокойно даже думать о случившемся в парке не могу. Хотя для девушки все еще было многое скрыто, и это только в плюс. Постараюсь успокоить, расскажу про наркомана с хлыстом, которого не берут резиновые пули. Но я-то точно знал, что шесть пули с семи точно поразили это непонятное существо. И они без дураков настоящие. Человек, даже булдучи под стимуляторами и наркотой, не смог бы пережить выстрела в голову или в сердце. А он не только жил, но еще двигался, преследовал нас на приличной скорости, косил траву и деревья раздвижными руками. Вскоре показались знакомые зеленые ворота, залаял Джек, и впервые за последние пару часов Юля мне слабо улыбнулась. Я обнял девушку, прижал к себе, и мы снова поцеловались. Может быть, от всего пережитого, а может быть, почему-то еще, но поцелуй на этот раз вышел особенно долгим. С трудом переводя дух, я хриплым шепотом сказал. «Ну вот и добрались. Ты как, нормально?» Ее глаза в неровном желтоватом свете фонаря казались темными, с блуждающими искриками на дне. На губах снова заиграла улыбка. «Еще не знаю. Что это было там, в парке?» «Я знаю не больше твоего». Просто в следующий раз мы не пойдем той дорогой. Хорошо? Согласна. Когда мы увидимся? Когда захочешь. Улыбка тут же погасла. Видимо, я затронул нечто болезненное. Юля снова прижалась всем телом и, спрятав голову у меня на груди, проговорила очень тихо. Завтра мы с отцом едем в гости к какому-то его другу. Это в соседней области. У него огромный дом на Байкале. Я не хочу, но папка настаивает. Новость более чем обнадеживающая при сложившихся обстоятельствах. Балахон явно преследовал именно меня. Юля тут вообще не при делах. Пока ситуация не разрешится, ей лучше быть как можно дальше. Поэтому я наклонился к девушке и, легонько поцеловав ее в холодный кончик носа, сказал, «Когда вернешься, мы все наверстаем. Даю слово». Она снова отняла лицо от моей груди, и наши глаза снова встретились. Женщины умеют так смотреть, как что слова не нужны. Потом она снова улыбнулась, но уже как раньше, открыта и с хитрецой. «Честно-честно? Провалиться мне на этом месте. Ой, вот этого не надо. Ладно, поверю на слово. Пока. Зайди, как приедешь. Обязательно». Еще некоторое время я просто стоял и смотрел, как Юля поднималась на крыльцо, как загорелся в синях свет, послышался недовольный голос ее отца. Происшедшее в парке напрочь лишило сил, в голове стучала только одна мысль о том, что так не бывает. Подставляя лицо порывом холодного ветра, я стоял, переступаясь ноги на ногу, не в силах о чем-либо думать или что-то сделать. Вот что бы сделали вы на моем месте? Правильно, вы бы на нем просто не оказались. Действительно, такая редкостная пакость случается только с избранными пожизненными неудачниками. Пойти к своим воротам отпереть калитку заставил только жалобный скулеж Джека. Сначала пес лаял в полный голос, надрываясь. Но поскольку я слишком долго стоял, отрешившись от всего, сорвал голос и теперь мог лишь скулить. Укоряя себя за безразличие, подошел к псу и долго трепал его и гладил по лохматой голове. Он скулил и лизал мои руки, лицо, повизгивая, как щенок. Джеку тоже было страшно, как и мне. Обойдя дом и растопив печь на летней кухне, поставил разогреваться котел с собачьей едой. Сумерки окончательно сгустились, хотя время едва перевалило за девять часов. Некоторое время, пока от варивания пошел горячий пар, я сидел у стола абсолютно неподвижно. Однако на этот раз мыслей в голове было больше одной. Стресс отпустил, давая возможность подумать над деталями происшествия. Балахон почти наверняка был именно тем, кого я видел, выходящим из подъезда в адресе наемного убийцы Олейника. И сейчас я не уверен, что в тот раз мне удалось бы сбежать. Пули каким-то образом не причиняли Балахону никакого вреда. Бронежилет под дождевиком? Вполне возможно, если бы не тот выстрел в голову. С расстояния в шесть шагов промахнуться можно лишь специально. Хорошо. Допустим, пуля не попала в лоб или там в глаз, но был же еще чей-то выстрел из более серьезного ствола, нежели мой наган. Винтовочная пуля обычной калибра 7,62 мм. Бывает и круче, если это импортное оружие. Я слышал, сейчас модно вести из Германии винтовки калибром под 14 мм. Их еще зовут «слонобой». В любом случае, с револьвером больше ходить нельзя. Раф! От размышлений отвлек толчок в ногу. Джек уже стоял рядом, держа в пасти вылизанную до блеска миску. Наполнив посудину до краев, я загасил огонь и накрыл бак крышкой, придавив ее камнем. Белки против мелочь роются в помойке. Могут и в бак залезть. Если не положить, груз посолиднее. Вернувшись в дом, растопил еще державшую тепло печь и зажег керосиновую лампу. Для того, чем предстояло заняться, лишней иллюминация не нужна, света керосинки вполне достаточно. Снова пришлось выходить во двор, гасить освещение и лезть тайник за шкатулкой с оружием. Но в этот раз я достал не только ее. Патроны хранились в одной же днише, но в отдельном цинковом сундучке. Сам во дна я достал плоскую коробку, бывшую заметно тяжелее стальных. Занеся все в дом, разложил на столе новую горку, ветоши и набор инструментов для чистки. Само собой, для начала почистил и убрал револьвер. Он хорошо послужил, но время его закончилось. Развернув промасленную бумагу, я достал ТТ. Разобрал, прошелся ветошью, собрал и, сделав контрольный спуск, отложил в сторону, придвинув поближе плотную закрытую жестянку. Ножом аккуратно вскрыл верхнюю крышку, осторожно открыл коробку. Там, залитой воском, в шесть рядов стояли пистолетные патроны к ТТ. «Почему так?» — спросите вы. Дело в том, что именно эти патроны были не совсем обычные. Пуля каждого такого патрона имела стальное донце и была разделена пластинка из мягкой стали на две равные части. В каждую из половинок было залито небольшое количество ртути. Если такая особая пуля попадает в тело, ранение оказывается смертельным из-за страшного экспансивного эффекта. Руку или ногу оторвет напрячь, практически со стопроцентной гарантией. Дед привел их уже после войны и только раз показал мне, что делает такая пуля с арбузом. Полосатая ягода тогда разлетелась просто в брызги. Дед сказал тогда, что достал это чудо по случаю, когда их списывали на каком-то их специальном складе. А когда я спросил, для чего вообще такое выпускать, он без тени эмоций сказал, что для охоты на двуногого зверя. И вот теперь, очищая воска тупоголовые цилиндрики, я представлял себе, какому зверю от такого гостинца может сильно не поздоровиться. Патроны, хоть и попали под списание, естественно, были кондиционированными. Дед бы не стал тащить домой бесполезный хлам. Воск сохранил их от воздействия времени, так что я безбоязненно набил два магазина, загнав один сразу в пистолет. Теперь будет чем встретить то непонятное существо. ТТ мне очень нравился. Это простое, надежное и весьма убойное оружие. Уже одним своим внешним видом внушает уважение. Кобура под него тоже шилась вручную, но из-за массивности пистолета он чуть длиннее вынимать не так удобно, как корткоствольный револьвер. Нацепив сбрую, я примерно час ходил по дому и время от времени выхватывал пистолет, дабы освежить навык. Скоро все благополучно вспомнилось, и некоторая неловкость ушла. Наскоро разогрев банку рисовой каши со свининой, поел, почти не ощущая вкуса. Едва раздевшись, побросав одежду на пол, лег. Уже, глядя в потолок, начал прикидывать варианты. Постоянно вспоминался тот спасительный выстрел и мелькнувший в кустах белый кусок материи. А потом вспомнился Орловский с его настойчивым предложением подвести И опять выходило, что в деле замешана какая-то третья сила. Да еще и этот непонятный артист выскочил как черт из табакерки в самый нужный момент. Мутная, очень неправильная фигура этот певец. Но что именно насторожило в нем с самого начала? Ведь было что-то знакомое на грани узнавания. Стоп! Он двигался как боец, а не как танцор или обычный парень, ходящий в спортзал. Но это не бокс, не самбо, возможно, какое-то из восточных драгоножеств. Причем руки он хоть и смазывает чем-то, но ладонь жесткая, костяшки пальцев в характерных мозолях. Однако же поет тоже профессионально, есть успех, и, судя по словам Юли, не только в нашем захолустье. Тогда выходит, что бег по кустам со стрельбой — его хобби? Ход рассуждений прервал сон, пришедший как-то внезапно. Сновидений не было, просто провал небытие. И все. Продрав глаза на следующее утро и глянув на часы, понял, что уже время к полудню. Сквозь зубы, проклиная чистый воздух и сельскую идиллию, прямо как был в одних трусах и кроссовках на босу ногу, вышел сначала на пробежку по двору, а потом полтора часа выбивал пыль из груши. Обычно это всегда помогало, но не в этот раз. Груша летала из угла в угол, цепь визжала, жалобно поскрипывал крюк в потолке. В каждый удар я вкладывал один и тот же безответный вопрос. «Что это было? Что это было?» Что это было? Но к концу тренировки, когда во всех мышцах ощущался по-своему приятный ноющий жар, в голове было звонко и пусто. Абсолютный ноль. Ничего. Только чуть позже, под едва теплыми струями воды, в душевой, пришло нечто вроде озарения. Чтобы пойти вперед, иногда нужно вернуться назад. «Я человек сугубо городской» но в силу географии рождения часто выезжают, так сказать, в самые глуши дикой глуши. У нас в Восточной Сибири все одновременно и близко, и далеко. Кажется, вот он, асфальт и каменные джунгли, но сел в машину, и через каких-нибудь 200 километров уже таежные дебри. Поэтому кое-какие охотничьи премудрости я знаю. Могу выследить и убить, и освежевать крупного зверя, к примеру. Всю эту науку мне преподал дед его свояк, дядя Коля Григорьев. Но свояк — это не близкий родственник, потому как дядя Коля бурят, а мы вроде как русские. Хотя всегда при упоминании этого тонкого обстоятельства дед всегда хитро щурился. В общем, решил я вернуться в парк и посмотреть, как все произошло. Может быть, следы внесут некоторую ясность в события вчерашнего вечера. Дождя не было, день будний, алканавты и гопники собирались в темных уголках парка только под вечер. Нормальные горожане парк обходили стороной после того, как год назад закрылись все аттракционы. Так что сейчас там безлюдье. И если погода не поменяется в течение часа-двух, то пройти по следам будет несложно. Быстро приведя себя в порядок, я потрепал Джека по загривку и, напялив на него положенное для города упряжь, отправился на остановку. Пес радостно трусил рядом, возбужденно виляя хвостом и задирая морду вверх. Обычно поводок и намордник его угнетали, но Джек так долго сидел дома, что радости вольной жизни перевысили недовольство. К остановке возле заброшенного кинотеатра мы добрались примерно через пару часов. Первый наш автобус сломался прямо у дорожной развязки на въезде в город. Потом еле удалось стиснуться в еще один переполненный карус и кое-как доехать до центра. С троллейбусом повезло чуть больше. Рогатые вагончики ходили днем друг за другом почти без интервалов. Водилам задерживали зарплату, поэтому они часто катались просто так, иногда пропуская остановки, беря с пассажиров деньги на выходе, не отрывая билетов. Ехать в совершенно пустом салоне под глухо раздающийся из кабины блатняк было вполне себе ничего. Выйдя на замусоренную окурками и обертками от шоколада к остановку, я огляделся. Ничего не изменилось, что придавало происшедшему вчера вечером и реальный оттенок. Солнце, снова скрытой толстой подушкой серых облаков, давало рассеянный белый свет. Дождик слегка накрапывал, но так редко, что даже не замочил асфальт. Пройдя мимо высокого крыльца кинотеатра, Мы свернули на злополучную дорожку, ведущую к арке входа в парк. На всякий случай я освободил Джек от намордника. Мало ли что может произойти. Пес облизнулся и тут же потянул поводок, но я удержал. Тихо, псина. Знаю, там куча меток от твоих бездомных собратьев, но мы здесь по делу. Углубившись шагов на двадцать вглубь, я заметил свежий пролом в кустах справа. Так, это мы тут выбирались. Вот юлин свет, а вот и мои. А вот и еще чьи-то. Силуэт как от остроносого ковбойского сапога с высоким точеным каблуком. Шаг не особо широкий. Человек моего роста, либо чуть выше. Боты очень приметные, хотя сейчас многие такие носят. В большинстве случаев это китайские недолговечные подделки на тонкой пластиковой платформе и из искусственной кожи. Но этот дорогой. Кант подошвы глубокий, рисунка протектора нет, это каучук, а не пластмасса. Вода уже скопилась в оттиске каблука. Владелец прошел тут вчера почти одновременно с нами. Следы балахона? Какая у него была обувка? Черт, не помню. Пройдя по нашим следам вплоть до того места, где произошла встреча с балахоном, я остановился. Джек крутился рядом, нюхая воздух и тихо ворча. Асфальт следов не сохраняет. А если есть что приметное, то моих навыков тут явно недостаточно. Дорожка вела к выходу из парка. Оттуда можно пойти на троллейбусную остановку, либо в закрытый кинотеатр. Нет, так не годится. Пришлось снова вернуться немного назад и отыскать то самое место, где пуля неизвестного повалила балахона. Он явно не сдох, пытался встать. На поляне я осмотрел поврежденную даром руки балахона ствол дерева. Узкая глубокая борозда топорщилась мелкой щепой по краям. Кора вдоль полосы местами отстала. Приглядевшись, я увидел небольшой осколок, глубоко засевший в более мягком слое древесины. Желтоватый, края неровные, кость или, скорее, ноготь. Вопросов становилось еще больше, и новые детали ясности не вносили. Ладно, надо быть честным с самим собой. Я не понимаю, как такое вообще может существовать, а против мистических объяснений восставал житейский опыт, пусть и не самый большой. Остается придерживаться единственного логичного объяснения. Это был мужик под неизвестной мне наркотой и с двумя хитрыми хлыстами, спрятанными в рукавах дождевика. Было темно, страшно, и поэтому всех деталей я не углядел. Так и порешим. Трава на месте, где балахон упал, все еще примята. Он сначала катался по земле, потом встал, першись на левую руку и пошел вглубь парка. Ну вот, это уже другое дело. Подтянув Джека ближе, дал обнюхать вмятину. «След! Ищи!» Утробно заворчав, пес ринулся в самую гущу кустов, рванув повод с такой силой, что я едва устоял на ногах. Джек уверенно шел вперед, почти не выбирая дороги. Видимо, Балахон ломился сквозь заросли, хотел быстрее скрыться. Обломанные ветки, взрытые тупоносовыми башмаками земля, все указывало именно на такое его поведение. След привел нас к внушительному пролому в ограде, опоясывавший весь парк по периметру. Балахон не стал обходить препятствия, и просто выломал два толстенных железных прута, загнув их вниз. Для таких фокусов нужно обладать недюжиной силой, как, впрочем, и для того, чтобы разогнуть дуги стального капкана у меня на заднем дворе. Так это был он вполне допустимо, учитывая обстоятельства. Судя по широкой просеке, который Балахон проломил в густом кустарнике, он особо не скрывался. Будь это обычный человек, обязательно нашлись бы пятна крови, а след петлял бы. Но за весь путь я ни разу не заметил ни капли крови на ветках, кустах и траве. Раф! Пес застыл в напряженной позе, вытянувшись в струну. Он напряженно всматривался куда-то вперед, дальше не шел. Отпустив повод, я встал рядом, стараясь разглядеть, что Джек мог унюхать. Он утробно рычал и как будто не решался атаковать нечто, показавшееся ему угрозой. След вывел нас к коллекторному колодцу городской канализации, с которого была снята крышка, а само отверстие заложено неряшливо сколоченным деревянным щитом. Бомжи и не слишком успешные жители Саларска в последнее время устроили настоящую охоту за ломом черных и цветных металлов. Люки канализационных колодцев представляли самую легкую добычу в плане доступности. И тот, что находился прямо за домом культуры, исключением не стал. След тут обрывался. Скорее всего, Балахон спустился под землю. Идти за ним туда смысла нет. Даже с картой, фонариком и в резиновых сапогах вычислить, куда он ушел, будет невозможно. В прошлый раз Балахон прошел совсем близко, дерьмом вроде не пахло. Может, прошел какое-то расстояние по канализации, а потом вышел. Есть масса открытых стоков, некоторые возле реки. Река. Все началось именно там. Значит, сейчас спустимся вниз, выйдем к набережной, а потом вдоль берега до моста. И если след не возобновится, ну тогда полезем в Клоаку. Делать нечего». От рассуждений отвлек рывок поводка. Джек настойчиво тянул вниз в самую гущу кустарника. Пристально вглядываясь в мешанину кустов на кровью откоса, я уже расстегнул держатель клапана кобуры. Нагретая за время боготни по парку сталь рукояти пистолета, сама легла в руку. — Но чего ты там учуял? Лес не терпит прямых линий. Поэтому фигуру с четким силуэтом я разглядел почти сразу. Некто стоял за деревом, уцепившимся корнями за самую кромку обрыва. Силуэт качнулся влево, Я выхватил пистолет и взвел курок. Еще шаг, и незнакомцу точно не жить. Попадание разрывной пули даже в конечность — это гарантированное тяжкое увечье. «Боксер, это ты? Опусти пушку. Воевать неохота». Голос я сразу же узнал. Это был мой вчерашний знакомец, певец Орловский. Не сказать, чтобы встреча вышла совсем уж неожиданной. Артист этот — крайне мутная фигура. К тому же он который уже раз назвал меня боксером. И тут либо он очень наблюдательный, либо ему кто-то заранее сказал, кто я такой. А значит, наше вчерашнее знакомство не такое уж и случайное. Опустив руку с пистолетом вдоль туловища, откликнулся. Неожиданное место для встречи, Денис. Выходи, первым стрелять не буду. Слово. Окей. Артист медленно вышел на поляну. На нем были черные джинсы, остроносые ковбойские сапоги, длинный черный кожаный плащ и черная же под горло. Все вещи страшно дорого выглядели, не говоря уже о том, что прикид смотрелся эффектно. Пушка серьезная у тебя, не то что вчера в парке. То пугач был с мельниковской барахолки. Орловский с демонстративной небрежностью отряхнул пыль со штанин, но ближе подходить не стал, поглядывая на пистолет. Мы оба знаем, что и тот тоже был настоящий. Ты сам-то из чего полил Сверкнув открытой обаятельной улыбкой, артист медленно распахнул правую полу плаща. Там в весьма удобном чехле висел обрез Мосинской трехлинейной винтовки. но ну, вроде тех, какими в кино про революцию пользуются кулаки и махновцы. Теперь понятно, почему звук был чуть глуше, чем от обычной винтовки. «Солидная приблуда». «Кто был этот мужик в балахоне?» Орловский удивленно вскинул брови. Похоже, мой вопрос его удивил. Аккуратно застегнув плащ, он отрицательно покачал головой. «Понятия не имею. Слушай, боксер, пойдем спустимся вниз. Там у меня машина, сядем и поговорим спокойно. Только пса оставь снаружи, салон провоняет, не люблю. Этот черт в пыльнике не мой интерес, так что расскажу все, что знаю». Договорились? Как я уже сказал раньше, прямой угрозы от Дениса не исходило. Это даже Джек понял. Поставив пистолет на предохранитель и убрав его в кобуру, я согласно кивнул. Разговор полезней драки. Можно пообщаться. Веди. Спускались мы в полном молчании. От беззаботного вида артиста не осталось и следа. Он был сосредоточен, вынул сигарету и всю дорогу пускал дым. Машина оказалась длинной «Тойотой» с правым рулем. Белая, с хромированным радиатором, дисками и серебристыми молнингами вдоль корпуса, она стояла в десятке метров от дороги. Орловский отпер дверь с водительской стороны. На руле я заметил дугу антиугонного замка, штука надежная. Артист отпер пассажирскую дверь, снял замок с руля, небрежно бросив его куда-то на пол. Приглашающе, поведя ладонью, он показал на сиденье рядом «Садись, мол». Повязав поводок вокруг довольно толстой нижней ветки акации, росшей вдоль дороги, я сел в машину. Тут пахло кожей, чуть-чуть каким-то диколоном и совсем слабо бензином. На широкой торпеде стояла статуэтка-подергунчик в форме гавайской танцовщицы. Когда Орловский захлопнул дверь, ее бедра колыхнулись, вышло забавно. Обернувшись ко мне в полоборота, артист начал рассказывать. «Тебя мне показывал наш общий знакомый, лёха Худой. Я тоже был на вашей встрече выпускников, правда, очень недолго. Худой сказал, что ты спортсмен, но вроде как не при делах пока». «Ясно. А что со вчерашней встречей?» Тут Денис снова улыбнулся, показав два ряда очень белых и ровных зубов. Не знаю, как Курева их не берет. «Так меня девчонки позвали. Отец твоей подруги — мой хороший знакомый. Вот и согласился. Но тут дело не в этом. Я вас в городе на пастышовке увидел и там же срисовал этого черта в пыльнике. Он шел за нами? Я тогда об этом не подумал. Принял хвост за свой счет и осторожно пошел за ним, но в проходных дворах потерял. А потом в парке. О, это было интересно». Пока девчонки передевались и ждали своей очереди, я вышел покурить и через окно снова увидел этого в пыльнике. Стоит такой и даже не шелохнется. Но после выступления решил вас подвести чтобы посмотреть, что этот черт делать станет. А вы через парк. Но я, естественно, следом. А потом пальба. И эти его руки по три метра длиной. Не в курсе, что это? Нет, но в дереве застряла вот это. Я вынул осколок когтя и показал его Денису. Тот с интересом покрутил его в пальцах, потом вернул, пожав плечами. Чертовщина какая-то. Согласен. Ты понял, что он в коллектор нырнул? Ага. Но в дерьмо я не полезу. Нафиг надо. Если он все же по мою душу, лучше дождаться, пока выйдет наружу. Я согласно кивнул. Делиться гипотезой о реке не хотелось, Все это пока настолько зыбко, что даже на догадку не тянет. Мы еще немного посидели, но разговор не клеился, и, пожав артисту руку, я вышел. Мигнув задними габаритами, большая машина вырулила на проезжую часть и, издав мелодичный гудок, резво взяла с места. Отвязав Джека, я пошел вниз через пешеходный переход, дабы короткой дорогой выйти к набережной. Пока не стемнело, нужно заканчивать с поисками». Улица, по которой мы шли, носила имя художника Серова. Ее особенность в том, что она начинается на вершине холма, потом спуск вниз к набережной очень крутой. Этим путем ходят всего 4-5 месяцев в году. Все остальное время улица Серова абсолютно непроходима из-за никем неубираемой ледяной корки. Даже местные обитатели кособоких деревянных избушек редко выходят там, куда ведут многочисленные калитки и покосившиеся ворота. Нам с Джеком повезло. Непростая улица сокращала путь к набережной примерно на 20 минут. Миновав кое-как огороженный склад металлолома и закрытый уже несколько лет спортивный комплекс «Динамо», мы спустились к дамбе, а потом вниз к воде. Берега салары тут закованы в панцирь из бетонных плит. Они настолько прочные, что время и непогода их практически не затронули. Джек крутил мордой, тревожно рычал и тянул повод вперед, к зияющей дыре коллектора. Обычно вход в сток преграждала чугунная решетка, но после того, как упомянутые уже горожане выпилили ценный металл и продали, там стояла хлипкая конструкция из плохо сваренной железной арматуры. Довольно быстро она покрылась потеком ржавчины и развалилась. Однако сейчас решетка валялась в воде, выбитой наружу сильным ударом. Некто прошел по трубе стока и вынес ненадежную преграду вон. Глубокие следы, рифленый протектор, сильно стертый по краям и у пятки, резиновые сапоги, размер примерно 44-й, след практически свежий, вчерашний. Пес утробного ворча обнюхал землю вокруг отпечатков и уверенно пошел вдоль берега. Мне оставалось только бежать следом, уворачиваясь от небольших волн, накатывающих на берег. Под мостом след обрывался. Джек крутился у самой кромки воды, отрывисто лаял на ближайшую опору. Стараясь успокоить пса, я гладил его по большой голове, говорил всякие ласковые слова. Но Джек продолжал глухо ворчать, неотрывно смотря на опору моста. Оттащив пса от воды, я жестко взял его за ошейник и почти силой поволок вверх по ступеням лестницы, ведущей наверх. Уже на пешеходной дорожке набережной пес стал успокаиваться. Облокотившийся широкий парапет каменной ограды я смотрел на свинцово-серую воду, разбивающуюся об основании массивных опор моста. Несомненно, Балахон перебрался на другой берег. Будь я один то сделать то же самое – это пара пустяков. Лестница, ведущая к сервисным путям, висит довольно низко и пройти можно. Другое дело, почему пес лаял на берег, а не крутился именно у лестницы. Балахон мог сесть в лодку. Это тоже возможно. Но странно другое. Все следы, все события так или иначе сходятся возле моста. Глухое место, зловещее. А это поглощение звуков действует вдвойне угнетающе. Но вот если балахон прячется именно там, то почему его никто не видит, не находит его пристанище? Это странно. Учитывая, как прошел день, о походе к дяде Матвею речи быть не могло. Я снова одел намордник на пса, и мы без особых приключений добрались до поселка. Когда все рутинные дела были закончены, я долго ворочался в кровати, сон не шел. Вопросы, принесенные сегодняшним днем, роились как злющие комары и мешали уснуть. При этом фигура нового знакомого Орловского вопросов не вызывала. Человек он непростой, но в клубке обстоятельств, покушений на Маркова и тем более загадочного Балахона он был явно посторонним. Безусловно, артист парень лихой, но при наших раскладах карта не из этой колоды». Разбудили капли дождя, настойчиво барабанившие по оконному стеклу. Вся правая сторона тела затекла, видимо, все время спал, не двигаясь. Дом отзывался привычными скрипами и завываниями ветра в печной трубе. скотившись на пол, сразу начал отжиматься, ибо еще секунда раздумий, и лень одолела бы привычку к ежедневной разминке. С восьмого класса заставляю себя бегать, отжиматься и колотить грушу. В было сложнее и проще. Зарядки как таковой не было. Зато в личное время мы с еще парой приятелей ходили в гараж, где местными старожилами была оборудована качалка из подручных средств. Самодельные штанги, гантели и даже примитивный тренажер, сооруженный из подъемного блока, гнутой арматурины, пары тросов и поддона со старыми автомобильными аккумуляторами. Весь офицерский состав тогда дружно зарабатывал кто чем мог, ибо зарплату им не платили то ли год, то ли все четыре. Наш ротный, к примеру, подрядился вместе с женой продавать герболайф, но быстро прогорел и теперь пил в общаге непонятно на какие шиши. Оно и понятно, почему бизнес не задался. Люди нормальной еды не видят месяцами. А тут он в выходной форме и с чемоданом иностранного силоса в банках. Черт, даже вспоминать не хочется». Бойлер уже нагрел воду, помыться после ежедневной потогонки – это несказанное блаженство. Дед в свое время настрадался, пока ругался с сантехниками, да согласовывал отвод воды и прочие нюансы, превращавшие обычный деревянный теремок в благоустроенный дом с теплым сортиром, горячей водой и душевой. Иногда даже соседи к нам захаживали и все диву давались. Как же это здорово и удобно! Воспоминания снова сбили намечавшийся подъем настроения. До красноты, растеревшись полотенцем, принялся очистить зубы, скоблить щетину старым отцовским станком. Своего так и не купил, а этот старый из пожелтевшей от времени пластмассы напоминал об отце. Они с мамой часто и подолгу находились в зарубежных командировках, так что рос я исключительно по печени у бабушки с дедом лет с десяти. Сестра больше тяготела к родне с отцовской стороны, поэтому мы чаще встречались в те редкие моменты, когда оба наших родителя возвращались в новую четырехкомнатную кооперативную квартиру. У меня там тоже была комната, прописка и все такое, но домом та квартира так и не стала. За воспоминаниями, одевшись и быстро позавтраков, я запер дом и направился к остановке привычной дорогой. Дождь накрапывал мелкой моросью, кладя затылок и лицо. Сегодня таки нужно было добраться до дяди Матвея и того сумасшедшего прапора, поставляющего в бандитам оружие. Блуждания в темноте продолжаются. Дом офицеров, как и все здания в центре Саларска, это бывшие купеческие особняки и доходные дома. Сталинский ампир как-то вяло добирался до наших мест поэтому огромных домов, построенных в пятидесятые годы, было всего два или три. Поэтому с виду высокий и массивный дом с высокими окнами и покатой овальной крышей смотрелся издали роскошно. Но вблизи облупившаяся краска и отваливающаяся штукатурка фасада ставили все на свои места. С черного хода дом офицеров вообще был необихожен, видимо, с бурных 20 -х. Я даже видел дырки от пуль в обнаженной кирпичной кладке. Во времена Оны дом принадлежал купцу Тарушину, который сдавал его в наем мелким чиновникам с семьями. Потом революционные массы в лице человека, ставшего позлеизвестным в Чехословакии и во всем мире писателя, выселили обывателей. И аж до начала 50-х годов тут размещалась чрезвычайная комиссия по саларской губернии или Губчака, а потом, соответственно, КГБ. Так что следы от пуль могли иметь вполне конкретную историю. Вполне в духе времени, так сказать. На стоянке за домом офицеров стояло несколько машин. Среди них особо выделялось две. Битый коричневый «Мерседес» и ярко-зеленый москвич 412 Пленный немец принадлежал отставному полковнику ВДВ Никитскому, председателю Общества воинов-интернационалистов Шурави. Ну, отечественный конек-горбунок был собственностью дяди Матвея. Он часто подвозил меня, если проезжал мимо, даже если это было ему не по пути. В дороге мы слушали то песню о войне под расстроенную гитару, то советскую попсу семидесятых но все скрашивал добрый юмор дяди Матвея. Мужик он был абсолютно не озлобившийся, как некоторые афганцы, спокойный и выдержанный. При этом он никогда даже словом не упоминал войну за речкой чем опять же выделялся на общем ветеранском фоне. Поднявшись на второй этаж по железной внешней лестнице, я открыл массивную дверь, обитую жестью снаружи и старым войлоком изнутри. Пахнуло пылью и свежевымытыми полами. Пройдя узкий темный коридор, вышел на общую лестницу, ведущую на второй этаж. Тут был еще один коридор, тоже без света, благо дневного света вполне хватало. Дом часто отключали от света и водоснабжения за долги, но каждый раз ветеранам удавалось договориться, и все восстанавливалось. В коридоре было всего две двери, одна из которых сейчас распахнута настиж. Желтый прямоугольник света на полу перечеркивал коридор, как контрольно-следовая полоса участка госграницы. Играла музыка, как всегда военная самопальная лирика. Вежливо стукнув пару раз в дверной косяк, я вошел внутрь большой комнаты. Убранство самое обычное. Два ряда стульев вдоль увешанных стендами с картами Афганистана и черно-белыми фотографиями. Три стола, заваленных бумагами в папках, один у самого окна. По возвышавшемуся среди бумажных кип монитору компьютера было ясно. Вот главный стол, тут сидит начальство. Раз на стук никто не отзывается, я внятно произнес — Дядя Матвей, из-под стола вынурнала коротко подстриженная крупная седая голова. Пара внимательных, с легкой хитринкой серых глаз уставилась на меня. Спустя секунду человек поднялся во весь свой весьма внушительный рост. Крестник, какими судьбами к нам? Салют, дядя Матвей, помощь ваша нужна. А просто так нет бы заглянуть к крестному отцу. Говорил он вроде бы укоризненно, но глаза были веселые. Мы крепко пожали друг другу руки, я присел на рассохшийся стул напротив. Когда дядя Матвей тоже устроился, стол вдруг показался мне игрушечным. Крестный был пулеметчиком, таскал на себе не только ручной пулемет, но и кучу патронов. Всякой полезной в бою и после него снаряги. В десанте, да и в обычной пехоте пулеметчики отбирают самых сильных и выносливых. Дядя Матвей был как раз такой — большой, сильный и надежный, как гранитная скала. Опустив часть подробностей про Балахона и прочую чертовщину, я рассказал крестному все как есть, а в конце выложил на стол обе фотографии и записную книжку олейника. Дядя Матвей пристально изучил фото, пролистал книжку и на какое-то время замолчал. Пленка в магнитофоне тоже закончилась, и тот, глухо щелкнув, стал с визгом перематывать кассету к началу. Крестный поморщился и, протянув руку куда-то себе за спину, выдернул шнур питания. Кассетник обиженно взвыл и заглох, стало тихо. Сквозь двойные рамы внутрь не проникало ни звука. — Максимка, но ты в лес, однако. Крестный всегда звал меня этим раздражающим уменьшительным именем. Все шло из детства — когда они с отцом часто брали меня с собой то на рыбалку, то на охоту. Я вечно ходил с перемязанным костровой сажей лицом и немного походил на небезызвестного персонажа повести о предблудном негритенке. «Да справлюсь. Все пока не так паршиво, как может показаться. Но врать не буду. Нужна ваша помощь». Лицо крестного сразу немного закаменело, плечи напряглись. Время тревожное, так что под словом «помощь» может подразумеваться что угодно. И в голосе его тоже зазвучала тревога. — С отцом, с матерью. Все нормально? — Все нормально. Отец звонил сестре позавчера. Мама письмо прислала неделю назад. Оба в загранке уже полгода. К ним моя история касательства не имеет. Но напряжение осталось в каждом его движении. Немного поерзав в кресле, дядя Матвей продолжал выпытывать а сам как в это вписался. Пришлось рассказать укороченную версию всей истории с убийством Марковского водителя с самого начала. Само собой, я опустил эпизод с перестрелкой и балахоном, представляя дело как безобидную игру «Вопросы и ответы», пусть и не с самыми приятными людьми. Но помните, как в мультике «Страшная история»? Суслик погулял еще немного, никого не встретил и смело домой к себе вернулся. Не сказать, чтобы по лицу Крёстного было видно, что он поверил моим росказням, но слушал внимательно и почти не перебивал. Лишь когда я выложил на стол обе фотографии, отцовский друг оживился, стал их пристально рассматривать. Он подвинул групповой снимок, оставив в стороне общую фотографию, и стал водить по бумаге, огромным, как патрон от крупнокалиберного пулемёта, пальцем. «Троих знаю точно. Смотри». Это в центре самолейник, Справа его кореш и сменщик Андрей Данилов. Он сейчас в Пригожино, на полигоне служит. А третий это Сашка Варакин. Где он, не знаю, потерялся и не заходит. Блин, приехали. Ближайший помощник Маркова-старшего и теневой торговец оружием были друзьями наемного убийцы. Визит к прапору вполне мог закончиться для меня плачевно при таком раскладе. Но вслух я спросил о другом. А в каких войсках служили Варакин и Олейник? Тоже в ВДВ, как и ты? Не, они из 1355 отдельного батальона охраны, комендачи. Караваны пошли которые через Саланг шли. Данилов где-то при штабе оттирался, пороху не нюхал. А эти двое парни тертые. Чекисты? Дядя Матвей усмехнулся удовлетворенно крякнув прокуренные усы. Он всегда так делал, доведись мне что-то верно угадать. Точно так. Духи стали не сразу на перевале наши колонны кошмарить. Сначала просто комендантский автобат был, а потом к нему охранные батальоны приписали. Вроде такая же мазута, но все из дивизии Дзержинского. А там, сам понимаешь, ложков то не держат. Я согласно кивнул. Перевал Саланг был во время афганской войны Основной автомагистралью, по которой наша группировка снабжалась всем необходимым. От бензина и солярки до боеприпасов и запчастей. Маджахеды, само собой, мешали как могли, поэтому среди тех, кто охранял от духов дорогу жизни, вряд ли были любители. Даже среди водителей, или, как их называл дядя Матвей, мазуты, были только профи высочайшего класса со всего Союза. «А Данилов этот, он случайно не в прапорах ходит?» «Не, майор он». От слов Крестного сразу стало немного досадно. А как удачно все складывалось. Правая рука обоих Марковых заказал наследника, дабы единолично снять сливки. Значит, на полигон все же придется ехать и быстро. Гриню обязательно нужно предупредить о знакомстве его ближнего с убийцей. «Спасибо, дядь Матвей». Мне бы с ним подтолковать сегодня. Можете устроить? от чего же не помочь хорошему человеку? А тебе зачем? Да есть у них какой-то прапор мутный. Мне бы узнать, что за человечек. Сильно копать не буду, неприятности мне ни к чему. Ну-ну. Я встал, пожимая крепкую, больше похожую на диски промышленного слесарного верстака «Ладонь крестного». Вдруг его пальцы крепко сомкнулись, удерживая мою ладонь. Серые, с рыжими крапинками на радужке глаза, пились мои. «Максим, ты, как и папашка твой, в каждую бочку за тычкой полезешь. Эти росказни, мне оно ни к чему, мамки будешь петь. Не лезь в это дело, смердит оно, кровью смердит». Когда некто решит показать свою силу, сжав вашу ладонь, как это сделал крестный, освобождайтесь в сторону большого пальца. Как бы ни была сильна рука противника, но разжать один большой палец — это не проблема. Высвободив руку, я отрицательно покачал головой, отстранившись как можно дальше. «Не просто все, дядя Матвей. Помнишь, как тогда на Байкайской трассе? Отвернешь — плохо, и не отвернешь — ничего хорошего». Случай был банальный — Мы ехали втроем, я, отец и дядя Матвей. Ехали домой с рыбалки, дело обычное. Дорога узкая, пара машин едва может разойтись. Слева пропасть метров сто, справа скала. Настречу нам грузовик с полным кузовом щебня. Рыскает, скоростью играет. Тогда крестный влево москвича кинул, и мы еле-еле на миллиметры с шальным грузовиком разошлись. Заднее колесо с полотна соскользнуло, камушки в пропасть полетели. И если бы дядя Матвей руль не удержал, короче, вышло бы печально. Уверен, что помощь не нужна. Глаза крестного уже оттаяли, напряжение ушло. Что-то он понял, а может, просто затаился. Поэтому я как мог беспечно махнул рукой уже от двери. Справлюсь, тело пустяк. Глубоко я не копаю, за такой спрос даже не бьют. Но если что, обязательно обращусь». «Само собой, на деле я так не думал. Попадись в миолейник или тот же Варакин, как противники, дело кончилось бы печально. Люди, прошедшие войну, их готовили к ней не один год, а с другой стороны сопляк-самоучка. Ясное дело, расклад не из фартовых для сопляков. И да, я осознаю всю степень везения сопутствовшего до сих пор. Вот и посмотрим, иссяк ли источник, Или еще есть на донышке кое-что. Поселок, или как все в городе звали Пригожино, военный городок, находился примерно в сорока километрах из Саларска. Не особо далеко, но и не слишком близко. Ходил туда единственный автобус, старенький обшарпанный Лиас. Как эта рухлядь ездила, не разваливалась, для меня всегда оставалось загадкой. Нет, можно было взять частника и поехать с комфортом, Но мысль эта пришла в голову как раз в тот самый момент, когда я уже садился в облезлое нутро реликта советского автопрома. С другой стороны, долгая дорога — это способ уничтожить полученные знания в более-менее стройную гипотезу. А поразмыслить было над чем. Билеты на выходе отрываем, кондуктора нет. Слова долетали из-за черной от вековой грязи и копоти решетки интеркома над дверью. Раньше водители оставляли микрофон включенным, и всю дорогу играла музыка. Дикторы рассказывали всякие новости с полей в перерывах. Я помню это время. Один из знакомых моей бабушки, дядя Жора, водил вот такой же автобус, даже брал меня в кабину. Черт, как же давно это было. Да не так уж и много времени прошло. Всего-то лет тринадцать. Может, на год больше. За окном мелькнуло новшество. Огромный рекламный щит на развилке дорог. Рыжий пацан с безшабашной улыбкой показывал большой палец вверх, а внизу шла рваная надпись, стилизованным под граффити буквами. «Хершикола. Вкус победы». Это вернуло мысль к насущному. Итак, что мы имеем к настоящему моменту? Киллер оказывается сослуживцем ближайшего помощника семьи Марковых. И теперь внимание, главный вопрос. Заказ на наследного принца... Это его личная инициатива? По всему выходило, что так оно и есть. Но как начальник охраны мог не знать о том, что грини был в ресторане, а не поехал в терминал? С течение обстоятельств это оно чаще всего ломает любую, даже самую хорошую, продуманную комбинацию. Нужно будет обсудить с Гриней, могло ли случиться так, что Алекс Варакин вдруг упустил его из виду. Но осторожно, очень осторожно. С другой стороны, такой человек, как Варакин, может быть исполнителем чьей-то воли. И здесь вариантов не так уж и много. Лиза могла устроить мужу шикарные похороны? Вполне себе могла. Любовь прошла, завяла свекла и все такое. Конкуренты семьи Марковых могли перекупить или еще как-то заинтересовать бывшего афганца? Тут вообще без проблем. И, скорее всего, эти две версии самые верные. Ведь бизнес — это не мешок с деньгами. Точнее, не только он. Это больше похоже на лодку или корабль. Мало просто встать за штурвал, нужно еще уметь. Так что личная инициатива почти наверняка отпадает. От размышлений отвлек разговор через открытую переднюю дверь. Водила устало отбрехивался от хлипкого вида мужичка с потрепанным рюкзаком за плечами. «Проездные недействительны, папаша!» да А я что, святым духом питаться должен? Вам пенсию не платят, а мне зарплату. Прости, отец, или плати, или иди пешком. Никто из пассажиров даже не глянулся. Все деловито смотрели, кто в окна, кто в раскрытую книжку. Мужичок что-то говорил, но расслышать сквозь стекло и шум магистрали было нереально. Плата в пригородных автобусах была выше, чем на внутригородских маршрутах. Твердой таксы не было, она менялась соразмерно скачкам курсов иностранных денег. Конкретно до военного городка, согласно замызганному листку, оклеенному синей изолентой, возле форточки кабины водителя, 600 рублей. Я поднялся и, считав шесть синих бумажек в окошко водителя, сказал «Пусти его». И, протянув оторопевшему мужичку руку, втянул того в салон. Он пытался что-то сказать, но я уже снова шел к своему месту. Там уже сидела базарного вида тетка, необъятных размеров. Взглянув на меня с вызовом, она громко заговорила. «Развел тебя этот старый хрен. Он, поди, каждый день так задарма катается. А ты, дурак, и поверил, что у него денег нету». Связываться с явно ждущей скандала бабой не стал. Объяснять кому-то мотивы своих поступков мне всегда лень. Не глядя в ее сторону, я прошел в конец салона и встал у заднего окна, сплошь заляпанного грязью. Тетка еще что-то говорила, но мне было плевать. До военного городка оставалось идти две или три остановки. Следовало придумать, к кому идти в первую очередь. Прапор был изначально мутной фигурой. Он, если чего и знает, то вряд ли расскажет первому встречному, пускай из такой рекомендации. Придется покупать такой же автомат с оптикой, дабы понять, мог ли олейник действительно закупаться тут, и потом, пускай Марков, сам трясёт торговца. Майор выглядел более перспективным контактом. Тут можно будет сослаться на дядю Матвея. Если все разыграть правильно, ветеранов вполне можно разговорить. Решено. Пойду сначала к майору. Полигон находился всего в полукилометре от самого поселка. По совету Толстого я не пошел к проходной КПП, где маячил одинокий солдат, а направился вдоль забора по протоптанной ходоками, вроде меня, тропинке. Она привела к солидной дыре в ограде, миновав которую я оказался на территории буйно буйнозарошей кустарником. Тропинка вела к трем приземистым длинным постройкам, в которых без труда можно познать склады. Выйдя на растрескавшийся асфальт дороги, ведущий куда-то в сторону густого сосняка, я пошел прямо к складам. Вокруг никого, только ветер гнул заросли кустарника, да трещали сосны. К счастью, среднего строения копошился одинокий военный в зимнем поношенном бушлате поверх офицерской повседневки. Особенно нелепо выглядели форменные брюки, заправленные в стопленные кирзовые сапоги с укороченными голенищами. Военный что-то укладывал в открытый сейчас ящик, свистел под нос привязчивый популярный мотивчик. Подойдя ближе, я увидел три маленькие звездочки полевого окраса на правом погоне бушлата. Скорее всего, это тот самый прапор, о котором мне говорил лёха. Порывшись в бумажнике, я достал бумажку с телефоном и именем. Черт! Ну и выверт. На бумажке значилась та же фамилия, что и у майора. Но как так может быть? Придется менять планы на ходу. Подойдя ближе, я окликнул прапора. Бог в помощь. Военный быстро обернулся через плечо, но, увидев человека, одетого по гражданке и с характерной стрижкой, тут же сменил гнев на более нейтральное выражение. «Сам пока справляюсь. Ты от кого будешь?» «Данилов, прапорщик. Это ты?» «Ну так. Чего надо? Худой привет тебе шлет». Прапор полностью вернулся ко мне всей своей массивной приземистой фигурой, отер грязные руки, бесформенным и таким же чумазым комком ветоши и вопросительно вскинул левую бровь. «Чего так рано-то?» «Нет, я не по его делам. Мне бы свои решить». Прапор, понимающим, отнул головой, пошел к крыльцу, делая приглашающий жест. Мы прошли в тесную коморку, в который едва помещался рассохшийся канцелярский стул и пара полукресел. Данилов скинул бушлат, ловко повесив его на гвоздь в углу и, усевшись за совершенно пустой стол, кивнул на полукресло. И как я могу помочь? Стараясь держаться невозмутимо, я сел и без лишних слов выдал только что выдуманную просьбу. Ножен Стечкин в оригинальной кабуре, три магазина к нему и еще пять десятков маслят. Лицо прапора осталось непроницаемым, однако в глазах блеснул жадный гонек. Пистолет, который я запросил, обладал способностью стрелять очередями. В оригинальном исполнении шел с деревянной, как у маузера, кобурой. Это не ТТ, который в последнее время пользовался бешеным спросом у братвы. Стечкин — вещь редкая, практически коллекционная. Чуть притушив блеск в глазах, Данилов объявил. «Восемь сотен». Половину сейчас, половину по факту получения. Уступил бы сотенку. Не семечки покупаешь. Цена нормальная. Бери или ищи где дешевле. Только у меня гарантия. Товар без беспалево. Ладно, договорились. Я вынул заранее отсчитанные пять сотен американских дентзнаков, отсчитал четыре бумажки и выложил на стол. Данилов подвинул деньги к себе, а потом сделал совершенно неожиданную вещь. Он полез в стол и вынул оттуда толстый фломастер, или маркер, как сейчас говорят. Он провел им по полям каждой сотни, удовлетворительно хмыкнув, смахнул деньги в ящик. Выходи за ворота, жди час, потом возвращайся и приноси вторую половину. Все будет. Лады. С территории я уходить не стал. То есть сделал вид, что ухожу, но по кустам обошел склады и пробрался в сосняк. Место для наблюдения неплохое, тем более, что путаница с фамилиями и званиями выглядела крайне подозрительно. Вынув из кармана старый театральный бинокль, я устроился в пожухлой траве и принялся наблюдать за складами. Вскоре прапор вышел. Но на этот раз на нем был офицерский осенний плащ с майорскими погонами, отглаженной форменной брюки до блеска надрайной ботинки. Хат же, блин, горелый! Хотя схема нормальная — Гонцы от бандитов знают вороватого прапора, а про майора докопаются не сразу, если вообще что-то сообразят. Данилов же никуда не пошел. Он выднул из кармана сотовый телефон, выдвинул антенну и минут пять с кем-то говорил. Однако его прервал звук автомобильного мотора. Я перевел бинокль на звук и увидел, как к складу подъезжает черный джип. Таких машин в городе было всего две, и обе принадлежали семейству Марковых. Джип плавно подрулил к крыльцу, но крыша частично закрыла обзор. Однако вскоре я увидел высокую фигуру в черном костюме. Они с Даниловым о чем-то говорили, но скорее говорил высокий, а майор больше угрюмо молчал и мотал головой. В какой-то момент собеседник майора повернулся в профиль, и я узнал в нем постаревшего со времен Афганистана Варакина. Бритый наголо череп, широкоскулое тонкогубое лицо, глубоко сидящие глаза. Больше походит на череп, обтянутый кожей. Они еще о чем-то говорили минуты две или больше. Потом Варакин сложил пальцы правой руки в кукиш и, поводив им перед носом Данилова, быстро развернулся и сел в машину. Джип сдал назад, и я увидел, как закрывается стекло у задней левой двери машины, Бледная, почти воскового оттенка рука, почесывала кончик носа, но лица видно не было. Гриня худобой не отличался. Так кого же Варакин привез в машине своего молодого босса? Блин, еще один ребус возник. Там, где только что решился старый. Вот же засада. Тем временем Данилов постоял еще немного, потом снова вынул сотовый телефон и коротко с кем-то поговорил. Примерно через полчаса на склад зашел расхристного вида сержант. По сапогам гармошкой с неуставными каблуками, кепи сдвинутой на затылок, и неуставной стрижке с баками я опознал старослужащего. В руках дембель держал обычную нейлоновую спортивную двухцветную сумку. Видимо, это подручный липового прапора принес заказанный ствол. Погода снова начала портиться, морозь сменилась на крупные холодные капли. Пришлось уйти с открытого места и остаток времени провести под старой елью. От дождя ветки дерева особо не спасали, но так все же лучше, чем под открытым небом. Приход курьера, который не стал задерживаться и уже шагал обратно к дыре в заборе, немного спутал мне карты. Сначала планировалось допросить оружейного спекулянта с пристрастием, но кроме него могут быть и другие. Не думаю, что Данилов будет рисковать налаженным делом, торгуя оружием без подстраховки. В любом случае, он косвенно подтвердил версию о сговоре сослуживцев, пусть пока и с неясными мотивами. Часы пикнули, время ожидания прошло. Спустившись с горы той же дорогой, я кое-как обтер лицо и сбил грязь с кроссовок. Обувка уже начала расклеиваться, левый башмак откровенно дышал на ладан. Все решено, завтра иду и покупаю себе нормальную обувь. Пусть будет не так дешево, зато надолго... И в итоге, может быть, даже сэкономлю. Час прошел, военный. Товар при тебе? Когда я вошел в тесную каморку прапор также сидел за столом, уже вновь понизив себя за презренного чина. Стирная постедневка полевые знаки различия. Увидев меня, он слегка повел плечами. «Денег-то хватит? То не твоя забота, чужие бабки считать. Волыну достал?» На грубость прапор не откликнулся. Видимо, я все делал правильно. Он потянул из верхнего ящика сверток коричневой овощеной бумаги и, выложив его перед собой, развернул. Пистолет в темно-вишневого цвета кобуре, три пустых магазина к нему и квадратная пачка патронов все как и договаривались. Я кивнул и, подойдя к столу, взял пистолет в руки. Хотел вынуть магазин для неполной разборки, но обломался. Приемник магазина был туго забит полиэтиленовой пленкой. Это обычная страховка продавцов оружия. Пока ее вынешь, пройдет порядочно времени. Данилов не изменился в лице, но в брошенном на меня взгляде я уловил толику превосходства и презрения. Пистолет я все же разобрал. На первый взгляд все было нормально. Причем липовый прапор не соврал. Смазку сняли недавно, пистолет был практически новый. «Бабки, гони!» Я молча считал еще четыре бледно-зеленых бумажки, которые прапор тут же снова отчеркнул маркером и убрал в стол. Собрав неожиданное приобретение в сверток, я сунул его за пазуху. Уже на пороге я спросил, «А майор Данилов тебе не родня?» Его вот тут прапор побледнел и слегка подался назад. Но потом что-то промелькнуло у него во взгляде, брошенном за окно, и он расслабился. Видимо, я не ошибся насчет подстраховки. Однофамилец. А ты с какой целью интересуешься? Да так. Человек один, а должности и звания разные. Он твой полный тезка выходит. Худой удивился, когда узнал. Ну, прощай, покуда, военный. Прощай. Я снова глянулся на пороге и снова пристально посмотрел Данилову в глаза. Тот выдержал, глаз не отвел. И тогда я ввернул. Псов своих отзови. Если я посылку не доставлю, братва тебя рыбом скормит, живьем, военной. Прапор ничего не сказал, но вдруг нарочито пригладил волосы. Не оборачиваясь больше, я вышел на улицу. Может, угроза подействовала, а может, изначально слишком нервничал по поводу этой поездки, но домой в этот день я добрался без пришествий только разложив на столе свои приобретения и скинув мокрую одежду, вдруг осознал, по какой тонкой грани только что довелось пройти».